похожими на перевернутую цифру восемь. Собака ничего не знает о цифре восемь, но даже она может догадаться о неясных очертаниях вечности, если у нее достаточно отточной инстинкты. Через городскую площадь он увидел фасад цвета мочи эмпориума-галлориума, стоящего несколько обособленно от своих соседей.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 — Ладно, — сказал мистер Деливан и последовал за сыном вниз, по ступенькам за угол Эмпориума Галлориума, колей, пытаясь по дороге понять, в уме ли он. Но ворота не были заперты. Где-то по дороге папаша забыл закрыть их, и хотя мистеру Деливану не нравилась идея перелезать через изгородь или падать с нее, — в процессе чего, вполне вероятно, оторвав себе яйца, открытая дверь почему-то понравилась ему меньше. Тем не менее они с Кевином прошли во двор, настолько загаженный мусором, что его не могли даже скрасить опавшие осенние листья. Кевин пробирался сквозь кучи отбросов, макулатуры, тряпья, которые папаша выбросил, но не потрудился вывести на свалку. Мистер Деливан следовал за ним. Они подошли к Чурбану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 из-за фотоаппарата. Нам надо разбить его, сказал мистер Деливан. Его слова, казалось, доплыли до ушей задолго до того, как они слетели с его губ. Еще рано", ответил Кевин. "Сначала надо сходить в аптеку. Там особой распродажи этого вида аппаратов. Особая распродажа чего?" Кевин тронул его за руку. Джон Деливан взглянул на него. Голова Кевина была настороженно поднята